Глава восьмая. Рита. «И что ты хочешь от меня?» Данилов скривил рот в усмешке, нажав кнопку вызова официанта. «Честно говоря, я хотела попросить тебя вернуть меня на работу. Я не сводила глаз с того, от кого сейчас целиком и полностью зависела моя судьба. Но сначала хотела бы узнать, с чего ты решил, что это я сливала все конкурентам?» «Рита». Я не буду с тобой это обсуждать. И на работу я тебя не возьму. Отрезал он. Вошел официант, и я ничего не успела ответить. Прокручивая в голове то немногое, что мне было известно, я пыталась понять, что же произошло, но ответа не было. Данилов заказал себе черный кофе. Я отказалась, так нервничала, что если бы что-то выпил, то оно сразу вырвалось бы наружу. Тём. Позвала я, когда официант вышел из кабинки. Но я не понимаю, что произошло. Я никогда никому не сливала данные по компании. «Рита, ты должна сказать мне спасибо, что я не упрятал тебя за решетку. В голосе Артёма послышались напряжённые нотки. «У меня полно доказательств на твой счёт. Все, закрыли тему». «Я не понимаю». Я прижала руки к щекам, которые горели так, что на них можно было жарить яичницу. «Ты говорила о каких-то деньгах», — напомнил мужчина. «Думаю, теперь в этом нет смысла». Обреченно вздохнула я и поднялась с дивана. «Сядь», — приказным тоном сказал Данилов. «Говори, что стряслось». «Артём, мне нужны деньги, большие деньги», — сказала я, глядя Артёму в глаза но его лицо ничего не выражало. «Сколько?» Мужчина вздернул бровь и протянул блокнот с ручкой, который вынул из кармана пиджака. Я судорожно написала в нем необходимую мне сумму и отдала Артему. «Хорошо, я дам тебе эти деньги». Не раздумывая, ответил он. «Спасибо. От неожиданности на мгновение у меня пропал дар речи. Я отработаю, отдам, как только появится возможность». Мне нужно. Считай это свадебным подарком. Мужчина откинулся на спинку дивана и, чуть склонив голову, скользнул по мне напряженным взглядом. Каким? Мне показалось, что я ослышалась. Свадебным Ритом. Он резко наклонился ко мне и прошептал на ухо, будто кто-то мог нас услышать. Мне нужна жена, и ты ею станешь. Я молча сидела и ждала, когда он, наконец, рассмеется и скажет, что это розыгрыш. Но ничего не происходило. Мужчина спокойно потягивал свой кофе, который несколько минут назад принес официант. А я с трудом осознавала все происходящее. Артем, между нами и без того витало слишком ощутимое напряжение. А после его слов мне казалось, что в клубе трещат стёкла, готовые вот-вот лопнуть. Это шутка такая?» «Нет», — коротко ответил он. «Но я не могу», — растерянно произнесла я, не веря в его слова. «У тебя есть муж?» Он повернул голову в мою сторону. «Нет», — ответила я. их, любовник». «Нет, но...» «Тогда какая причина?» Мужчина вновь невозмутимо отпил из своей чашки. «Я помогаю тебе, ты мне». «Мы с тобой даже не встречаемся». Мой голос отозвался глухим эхом. «Рита», — рассмеялся Данилов, — «о чем ты? Еще скажи, что не выйдешь за меня, потому что между нами нет любви». «И это тоже». Просипела я, не найдя других аргументов. «Послушай, он притянул меня к себе. Это договор, не более». «Хорошо, если я соглашусь, какие будут условия?» — осторожно спросила, не отводя взгляд. «Ты имеешь в виду, будут ли между нами супружеские отношения?» Кривая улыбка скользнула по лицу Данилова. «Эм...» Именно этот вопрос вертелся на языке, но я не успела его задать. «Нет, Рита, мне жена нужна только на бумаге и для светских выходов. На постель претенденток достаточно. Но если ты придешь ко мне в спальню ночью, то до утра вряд ли сможешь выйти». Артем говорил совершенно серьезно, только уголки губ подрагивали от сдерживаемых эмоций. Я почти задохнулась от наглости Данилова. За кого он меня принимает? Если в прошлом между нами что-то было, это еще не значит, что я тут же прыгну к нему в койку. Не надейся, Данилов, уверенным голосом сказала я. Я приду к тебе только в том случае, если в моей спальне произойдет какое-нибудь ЧП. Да и вообще, мы ведь можем жить раздельно. Нет. Резко оборвал меня Артем. Все условности обсудим позднее, а пока. Мужчина взглянул на свои наручные часы популярной марки. На этом можем и закончить. Договор подготовит мой юрист. Все детально пропишем, чтобы в случае чего ни одна из сторон не пострадала. Хорошо. Я пожала плечами, после чего направилась к двери. Артем вышел следом, я слышала его шаги за своей спиной. Спустившись на первый этаж клуба, я решила выпить чего-нибудь освежающего и подошла к бару. Плюхнулась на стул и закрыла лицо руками. Неужели это была я? Рита Гончарова, которая почти никогда не совершала необдуманные поступки. Выпив воды с лимоном, я немного взбодрилась. Находиться здесь мне совсем не хотелось, поэтому я направилась прямиком на выход. Но не успела пройти и пяти метров, как знакомый парфюм резанул по носу. Я обернулась, и Артём моментально притянул меня к себе. А потом произошло что-то невообразимое. Мужчина одной рукой взял меня за шею и впился в губы в долгом поцелуе. Я почти потеряла сознание от знакомой близости, которой не испытывала уже несколько месяцев. Странно, но кроме него я не могла подпустить к себе никого за столько лет. Как будто он загипнотизировал меня в тот день семь лет назад на новогодней вечеринке у его лучшего друга Тимура. Я попыталась отстраниться, но Данилов еще крепче прижал меня к себе, не разрывая поцелуя. Тогда я сдалась, обхватив руками его шею. И мир будто остановился. Гулый шум стихли, оставив нас наедине друг с другом. Закрыв глаза и отвечая ему, я наслаждалась. В этот миг все проблемы и заботы, свалившиеся на меня в один день, оказались на втором плане. Я не могла оторваться от жгучей близости с человеком, который раздражал и восхищал меня одновременно. Наконец Артем прекратил это безумие и отстранился. Но в его взгляде я успела заметить те самые непривычные, неприсущие ему обычные эмоции, которые мне уже случалось видеть несколько раз. Впервые семь лет назад на новогодней вечеринке, а еще когда мы вместе работали, Данилов тогда как будто пытался за мной ухаживать. Но я-то знала этого человека и то, что ему было нужно. Помнится, несколько раз мы пересекались в бильярдном клубе, и чаще всего именно он подвозил меня домой. Пару раз мы обедали вместе. причем один из них был на природе, Я тогда заблудилась, и телефон как назло сел. Артёма я не смогла найти и вышла на дорогу в надежде поймать попутку. Добравшись до дома, позвонила ему. Данилов был в ярости. Странно, что мы вообще оказались с ним вдвоем на пикнике. Всё дело в том, что собирались мы всем отделом, а очутились в лесу только с Артёмом. Как-то разгуляли в парке, в котором был пруд с уточками. Мне так хотелось съездить туда, поэтому, когда Данилов предложил мне сходить в ресторан, я отказалась, предложив ему альтернативу. В детстве очень часто мы приезжали туда с мамой и папой. Поэтому вместо шикарного ресторана я выбрала парк. Помнится, Артём тогда недоумевал. На кой черт я притащила его в заброшенный парк. И самое поразительное, что все это произошло совсем недавно, около месяца назад. А со всеми неприятными событиями в моей жизни, казалось бы, тоже лет пять прошло. Но за несколько недель с Артёмом произошли колоссальные изменения. Он стал ещё грубее, жестче. Человека словно подменили. А его условия вообще не лезло ни в какие рамки. Идем. Ганилов схватил меня за руку и потащил к столику, за которым расположились несколько человек. Один из них как будто оценивал меня. От этого взглядом не стало не по себе, и я схватила Артема за руку еще крепче. Этот мужчина в возрасте производил неприятное впечатление. Но «Ну, представь нам свою спутницу, Тёмик», Сальным голосом произнес он. «Знакомься, отец», — сказал Артема. а мои глаза, вероятно, округлились от удивления, смешанного с непониманием. Потому что этот человек криво усмехнулся. «Моя будущая жена, Маргарита.